Глава семнадцатая Доктор закончил осмотр, но не сказал мне ни слова. — Скажите, что с ней? — спросила я, глядя на врача, как на бога. Вместо того, чтобы озвучить предварительный диагноз, доктор осведомился у меня. — Она наркоманка? — Да вы что? — возмутилась я. — Она учительница французского языка, а вы говорите наркоманка. Тогда, учитывая то обстоятельство, что все это произошло именно в этом доме, Стал умничать врач. Я могу предположить, она, допустим, по ошибке выпила лекарство, которое было предписано Илье Ильичу. — Вы имеете в виду психотропное средство? — спросила я. — Да, — промычал врач. — Что-то в этом роде, скорее, сильное снотворное. — Ясно. Но почему вы бездействуете? Почему не оказываете ей помощь? — У нее страховой полис есть? — Конечно, есть, — ответила я только дома, в Тарасове. Доктор беспомощно развел руками и стал, не суетясь, укладывать свой чемоданчик в панадоскоп. Я посмотрела на Ленку, которая спала с блаженной улыбкой на губах, и поняла, что скорую помощь надо немедленно ускорить. «Вот, я нашла полис, он случайно в моей сумочке оказался», сказала я и положила в нагрудный карман белого халата новенькую тысячную купюру. «Ну вот, это совсем другое дело», — сразу же оживился врач-взяточник. «Поставим вашей учительнице систему, и все будет хорошо». «Вы в этом уверены?» «Я надеюсь на это. Хотя мне ее анамнез неизвестен. Какой еще анамнез?» «Вы бы поторопились, уважаемая. Я так понял, что вы знакомы?» Но ну, разумеется. А вам известно, какие у больной имеются противопоказания?» — осведомился доктор. И я едва не ляпнула. Ее главным противопоказанием для моей несчастной француженки является любовь. Поскольку мне хватило ума промолчать, то я стояла, хлопая ресницами, судорожно стараясь припомнить. Известно ли мне что-нибудь о медицинских противопоказаниях Елены? Но если у нее на что-либо аллергическая реакция, хронические заболевания, да неплохо бы знать, какими болезнями она успела переболеть. Вот вы молчите. «А это все очень важно!» Я, разумеется, понимала, что все это очень важно, но не могла ответить на его вопросы и не могла въехать в то, почему врач тянет резину. Безразличие доктора к здоровью моей подруги стало меня сильно возмущать. Неужели я ему мало денег в карман сунула? Мне пришлось напомнить ему проклятву Гиппократа, а потом даже озвучить некоторые статьи Уголовного кодекса. Только это не возымело никакого действия, и доктор остался таким же несуетливым. Когда же в комнату вошел невысокий молодой человек в милицейской форме и с кожаной папкой в руках, мне стало ясно, что ждали именно его. В заботах о здоровье своей подруги я совсем забыла об этих неизбежных формальностях. Кто-то оказался шибко умным и позвонил в милицию. Участковый инспектор сосняк, — отрекомендовался младший лейтенант, а потом потребовал от меня. — Так, потрудитесь объяснить, кто вы такая и что здесь происходит. — Я частный детектив из Тарасова, Татьяна Александровна Иванова. — А это кто? Участковый небрежно махнул рукой на Елену. — Пострадавшая. — Наркоманка, — сразу же предположил Сосняк. — Да что вы здесь, с ума все посходили? — Почему? Сразу же наркоманка. Ее какими-то лекарствами угостил. «Илья Ильич сбежал из больницы?» — опять-таки предположил младший лейтенант. «А я почему до сих пор ничего об этом не знаю?» «Нет, Илья Ильич не сбежал из психушки. А вот его ненормальный сынок только на пути туда». «Вы о ком сейчас говорите?» — насупился участковый. «Об Александре». «Да, именно о нем». «Девушка». — Вы что-то не то говорите. Я Шурку давно знаю. Мы с ним большие приятели, а вот вас и пострадавшую я не знаю. — Я вам все расскажу. Только пусть Елену поскорее в больницу везут. — Пусть везут, — разрешил участковый, после чего врач позвал санитара с носилками. Сосняк поверхностно осмотрел комнату, в которой мы находились, затем заглянул в спальню и на кухню. — Итак, что же все-таки здесь произошло? Я не стала рассказывать никаких предысторий про труп на лесной полянке и покушение в подъезде, а ограничилась следующим. Вележев похитил свою коллегу, привез сюда, напоил каким-то психотропным препаратом, а когда понял, что его нашли, спрятал Елену в погреб, а сам сбежал через окно. Чушь какая-то. Младший лейтенант не поверил ни одному моему слову. «Для начала покажите мне свою лицензию». Я показала, но мой документ не убедил Сосняка. — Татьяна Александровна, я так понимаю, вы проникли сюда незаконным путем, а с какой целью? Я же вам объяснила, что у меня были основания полагать, что здесь находится заложница. И вы думаете, я в это поверю? — Бред какой-то, — ухмыльнулся Сосняк. — Шурка Вележев — преступник. — До этого по определению не может быть. Он же мухи не обидит. И вообще, Александр Ильич – учитель географии. Детей учат, понимаете? Значит так, ваше субъективное мнение о друге детства следствия не интересует, а нужны конкретные факты. Поскольку этим делом занимаются Тарасовские органы, то я думаю, что будет вполне уместно вызвать сюда опергруппу из города. «Вы меня не учите, что мне делать?» – возмутился участковый. Вышел в коридор и стал звонить по мобильнику, какому-то Николаю Михайловичу. Я тоже хотела позвонить Кирьянову, но моего сотика предательски сели батарейки. На меня напала тихая злость. Значит так, сейчас вы напишете объяснение, так же, как и другие участники этой заварушки. Простите, вы что заварушкой называете? Не надо учить меня, там на улице целая толпа. Вот я их всех опрошу, затем дом закроем, а завтра утром мое начальство решит, кто здесь будет производить следственные действия. Ясно? Ладно, опрашивайте. Минут через пятнадцать я освободилась, вышла на улицу и увидела в палисаднике Агнесу с Джульеттой. Остальные зеваки разошлись по домам. Сосняк отреагировал на это обстоятельство очень спокойно. Он вкратце, без протокола. Прямо на свежем воздухе опросил новинскую, после чего озаботился тем, как бы закрыть дверь. «Внутри ключ в замок вставлен», — подсказала я. Участковый запер дверь, положил ключ в карман, в очередной раз поражая меня тем, на каком уровне он чтит уголовно-процессуальный кодекс. И деловой походкой направился к калитке. Мы молча последовали за ним. Впрочем, наши пути практически сразу разошлись. Сосняк, с чувством выполненного долга, пошел направо, а мы налево, к моей машине. — Садитесь, я довезу вас до дома, — сказала я, а потом добавила. Ваша Джульетта показала сегодня высший пилотаж служебного собаководства. Заслышав мою похвалу, собачка скромно уткнула свою мордочку в пышную грудь хозяйки. — Танечка, ну что вы! — Новинская расплылась с благодушной улыбки. — Это смогла бы сделать любая собака. Я ее этому специально не учила. Надеюсь, с вашей подругой все будет хорошо. У нас в больнице хорошие специалисты. Я на это тоже надеюсь. Танечка, я даже представить себе не могла, что стану свидетельницей таких событий. А Вилежев-то, Вележев, вы раскрыли мне на него глаза. Как он мог? И ведь девушка такая симпатичная. Тем более была в него влюблена. «Я не понимаю, зачем он все это сделал?» Белешев использовал Елену для того, чтобы притворить жизнь в свои криминальные замыслы. Выуживал через нее информацию о ходе расследования, даже заставил позвонить матери Андрея от моего имени. «Вот, подлец!» — возмутилась Агнеса. А потом до самого дома молчала, вероятно, хорошенько осмысливая произошедшее. «Танечка, время позднее». Может, вы у меня переночуете? Спасибо за предложение, но я поеду в больницу. Вы только подскажите мне, где она находится. Это чуть дальше. Езжайте по этой улице прямо. Мимо не проедете. Только вас, наверное, туда не пустят. Я все-таки попробую прорваться. Понимаете, Агнеса, я не могу уехать в Тарасов, не узнав, каково состояние моей подруги и как скоро она придет в себя. Понимаю вас. «Данечка, дверь моего дома всегда для вас открыты», — Жаром заявила Новинская. «Ночью постучите, и я вам открою. Я это учту». Попрощавшись с дамой и ее собачкой, я поехала в больницу. Недалеко от входа стояло несколько человек, среди которых я узнала доктора-взяточника. Он сделал последнюю затяжку, бросил на землю сигарету и собрался уже зайти в помещение но я успела вылететь из машины и схватить его за руку. «Доктор, скажите, как Лена?» «Это опять вы?» С непонятным раздражением спросил врач. «Да, я». «Девушка, не волнуйтесь, с ней все будет в порядке. Приходите завтра утром, желательно в часы приема, с девяти до двенадцати. А сейчас вам здесь делать нечего». Мне пришлось смириться с тем, что в больницу меня не пропустили. В конце концов, Я Ленке сейчас ничем помочь не могла. У меня были другие заботы. Надо было искать Вележева. Я села в машину, закурила и стала размышлять над тем, что дальше предпримет Шурик. Я не сомневалась, что у него имелся четкий план действий, с какой дьявольской расчётливостью он использовал Ленку. Пригласил ее сюда, вроде как в романтическое путешествие, а на самом деле для того, чтобы она составила ему алиби. Наверняка он заботливо сохранил нужные билеты и сразу же уничтожил те, которые могли изобличить его. Конечно, он не мог предположить, что я буду наводить справки у дежурной по вокзалу, муж которой работает системным администратором, а потому Тамара знает нужные коды. Конечно, было еще много неясностей, случайно или нет Вележев повел школьников в лес. Если не случайно, значит, он был как-то связан с Телегиным. Я, откровенно говоря, не понимала, как эти два человека могли найти друг друга, а потом склонилась к мнению, что прогулка по Кумысной поляне была предпринята без всякого умысла. Скорее всего, уже потом, когда географ случайно наткнулся на труп Шорникова и узнал в нем человека, из-за несчастной любви к которому Олеся решилась на самоубийство, в его больной голове стали выстраиваться криминальные планы. Тут еще и Лен стала про меня рассказывать. Мои мысли вдруг приняли иное течение. Я заботилась тем, как Ленка могла звонить иконцевой, если находилась здесь одна. Может, она заранее ей позвонила, или он записал ее голос на диктофон? Кстати, в Лентином аппарате есть такая функция. Да, вопросов было много. А главный – где сейчас Шурик? Неужели он все еще бегает по лесу? Внезапно смелая догадка ворвалась в мою голову. Поздно ночью он может вернуться в дом. Зачем? Его бегство было спонтанным. Если он и успел что-то сделать, так это спрятать Ленку в погреб. Ему наверняка надо забрать какие-то вещи, спрятать улики, в конце концов проверить, нашли ли спящую красавицу. Возвращаться в город было крайне неосмотрительно. Пожалуй, у учителя географии оставался только один выход пуститься в кругосветное путешествие. Вопрос только в том, какой вид транспорта он изберет. Я поехала обратно, только в этот раз пришлось оставить девятку подальше от дома, чтобы она не спугнула Вележева. На улице уже практически никого не было, да и свет в большинстве окон потух. Только я, ночная странница, месила грязи слушала, как на мои шаги отзываются дворовые собаки. Разумеется, в дом Вележева я собиралась попасть тем же путем, что и в прошлый раз, через окно. Собиралась и попала. Воспользовавшись фонариком Агнеса, который случайно остался у меня, я проверила все помещения и удостоверилась, что Вележев сюда еще не возвращался. Заодно нашла в шкафу кое-какие Ленкины шмотки, куртку, шарфик, сумку и даже черные полусапожки — Видимо, она их купила в каком-нибудь магазине неподалеку от вокзала. Вероятно, Шурик в торопях убрал с глаз Ленкины вещи, но забыл про тапочки и косметичку. Я села на тахту, достала из сумки наручники, положила рядом и стала ждать. Желудок сводила от голода. Безумно хотелось курить, но я терпела. Примерно через час ожидания меня пробила дрожь. Нет, не нервная. В доме на самом деле было прохладно. Перед тем, как убежать, Бележев выключил газовый котел. Мне пришлось разогревать себя физическими упражнениями. А потом я даже не побрезговала съесть овсяное печенье, дабы заморить червячка. Потом я снова села на тахту, закрылась одеялом и стала самоотверженно бороться со сном. Я проснулась от того, что кто-то с элегантностью слона хозяйничал на кухне, Гремела посуда, падала мебель. Однако света там не было. Мне стало ясно, что Вележев зашел в свой дом через дверь и первым делом сунулся на кухню. Нащупав наручники, я тихонько взяла их, сунула за ремень и на цыпочках пошла к двери. Мы столкнулись Шуриком в дверях. Но если я такое еще могла предвидеть, то для него наличие в доме посторонних должно было стать полной неожиданностью. Однако он не растерялся, а сразу пошел на меня. Я отскочила чуть в сторону, а в следующий момент перехватила его за запястье и стала выворачивать руку. Вележев уронил на пол склянку с какой-то жидкостью, которую держал как раз в этой руке. Брызги попали мне на ноги, но всю опасность этого я осознала только тогда, когда в нос ударил запах бензина. Сволочь! Он хотел поджечь дом. Быстро сообразила я и стала выкручивать ему руку. Вележев только скулил, как собачонка, а потом вдруг обмяк и стал сидать на колени. Я выпустила его руку и прижала учителя к полу. Я хотела применить один из своих приемов, но Вележев щелкнул зажигалкой и тут же вспыхнул огонь. Конечно, я дала Шурику ребром между нужных позвонков и отшвырнула его в сторону. Но огонь начал интенсивно распространяться по паласу, облитому бензином. Я метнулась вперед, намереваясь схватить с тахты батное одеяло и накрыть им огонь. Но вспомнила про бензиновые пятна на джинсах. Сгореть заживо мне совсем не хотелось. Пришлось использовать то, что нашлось на кухне. Первым ход пошел злосчастный коврик, которым был накрыт затвор погреба. Я стала отчаянно сбивать им языки пламени. Но огонь распространялся все дальше. Я снова бросилась на кухню, увидела почти полное ведро воды, схватила его и вылила на огонь. Весь он все же не погас. Пришлось пустить в ход одеяло с тахты. Я боролась с огнем в одиночку почти полчаса, и мне удалось-таки потушить пожар. Беля же все это время лежал без сознания в стороне. Пока он не очухался, я подняла с пола наручники и надела их на запястье учителя. «Мразь!» С чувством бросила я ему в лицо, выпрямилась и отошла в сторону. Наконец Вележев очнулся и сел на пол в углу кухни. Он беспомощно плакал. Я выключила свет, приоткрыла окно, потому что от гари было трудно дышать, и села на табурет. «Ну что, Александр Ильич, поговори? «Я не буду с тобой разговаривать», выдавил из себя мой пленник. «Я больной человек». И мне нужен врач. Не надо косить под шизика. Я больной человек. Я больной человек. Вележев с упорством дятла долбил одно и то же. Я тебя сейчас вылечу. Здесь где-то должен быть кухонный нож. Я выдвинул из шкафчика ящик и нашла нож. Хорошая штучка, не правда ли? Ты не посмеешь. Шурик в отчаянии замотал головой. Но ты же посмел. Ты убил Галину Максимовну. — Мама Андрея, ты убил Лену. Я? Я? Я никого не убивал. Я понятия не имею, кто такая Галина Андреевна и кто такой Максим. Беляев стал очень натуралистично врать. Алена, она уехала. Мы поругались и она уехала в Тарасов. На чем? Не знаю. Может, на поезде, а может и на попутке. Я ее не провожал. Да. А я подумала, что на метро, козёл. Я замахнулась на велижево ножом. Ты напоил мою подругу, какой-то гадостью и бросил её, бесчувственную, в погреб. Не бросил, а положил, признался Шурик, когда лезвие ножа было уже в нескольких сантиметрах от шеи. Разве она умерла? Не может быть, она проснётся. Я тоже так думала, но её сердце не выдержало. — Тебе придется ответить за два убийства, — сказала я. Я думала, что моя ложь поможет быстрее разговорить Вележева, но, похоже, произошел перебор. Шурик замкнулся. Мне пришлось придумать что-то другое. Всё время размахивать перед ним ножом было глупо. Я ведь не собиралась его убивать. Значит, они уже на том свете, с чувством удовлетворения вдруг изрек учитель. Выходит, я что-то могу? Я достала из сумки диктофон и положила его на стол. «Да, ты можешь очень многое». Я нажала на кнопку «Расскажи, как ты все это провернул?» И начни с трупа на лесной поляне. Все случилось намного раньше. Я дал себе слово, что отомщу за смерть сестры. Вележев замолчал, потому что на улице раздался звук тормозов. Я отодвинула шторку и увидела УАЗ. А потом двух мужчин, направляющихся к дому. Вероятно, кто-то из соседей увидел огонь и позвонил в милицию. Я включила свет и стала ждать гостей. Уже знакомый мне младший лейтенант Сосняк и незнакомый пока капитан ворвались на кухню с пистолетами наготове. Я встретила их своим оружием, самой широкой улыбкой, на которую только была способна, и это сработало. Подержав меня на мушке несколько секунд, Парни опустили свои игрушки. «Шурка, ты?» Сосняк бросился к своему приятелю. «Почему так гарью пахнет?» Она хотела поджечь дом. Тут же нашелся Вележев. «Она ненормальная. Она мою невесту убила». «Кого убила?» — удивился участковый. «У меня невеста была. Мы с ней в одной школе работали. Она французский язык преподавала. А эта чокнутая приехала сюда, напоила ее какой-то дрянью». Нагло, уклоняясь от истины, плел учитель географии, а у Лены больное сердце. — Шур, ты что? — Она жива, в больнице. — Как жива? А Галина выпалил Вележев с неожиданной горячностью и осекся. — А десять минут назад ты говорил, что не знаешь никакой Галины, — не применула напомнить я. — Шур, я не знаю, виновен ты в чем или нет, но мой тебе совет. Молчи, пока не встретишься с адвокатом. Дав такие смелые рекомендации своему приятелю, Сосняк обратился ко мне. А вы как могли сюда зайти и зачем? Я знала, что он вернется, и он вернулся. Решил тут все поджечь. Но я же запретил сюда заходить, — возмутился участковый. — Погоди, Петру, не кипятись, — сказал капитан. Сейчас мы во всем разберемся. Девушка, вы бы умылись, что ли? а то все лицо в копоти. Я взглянула на свое отражение в дверце посудного шкафа. Такие лица являются только в кошмарах. Когда же провела рукой по щеке, а потом посмотрела на пальцы, то обомлела. Они были черными. Представляя, как ужасно я выглядела, особенно в тот момент, когда встречала ментов широкой улыбкой. А джинсы, мои новые джинсы, они были местами подпалены. Их оставалось только выбросить. Капитан Холкин оказался толковым парнем. И, что немаловажно, он знал Кирьянова, на которого мне пришлось сослаться. Поэтому моя версия убедила его больше, чем вымысел Бележева. Учителя забрали в КПЗ, а меня отпустили на все четыре стороны. На улице уже занимался рассвет. Куда я могла податься в своих обгоревших джинсах? Конечно, только к Агнессе Новинской. В шесть утра я позвонила в ее дом. И она, как и обещала, впустила меня, накормила, а потом и спать уложила».